Глава девятая Катя — Я? — натурально так удивился мой бывший. Да — Да-да, со Стасом у нас когда-то была любовь-морковь. Только вот ему подавай легкую, веселую, безмозглую, вот прям как его вобла. — Ты! — шиплю, падая на стул. — Ты меня бросил, чтобы жениться на этой вобле губастой? — Я не собирался на ней жениться, — парирует Стас, будто не врет. И вообще я тебя не бросал. Да? Вскрикиваю, не сдержавшись. Не бросал? А кто сказал, что я слишком сложная и свалил сверкая пятками? Поздравляю. Нашел себе явно необремененную интеллектом, зато с губами. И как? Не всасывает тебя своими варениками?» Нормальные утаты губы. Рявкает Стас. Извините. Рядом со столиком возникает официант. — Ведите себя, пожалуйста, тише, или вам придется покинуть наш ресторан. — Вот уж нет. Я решительно открываю меню. Я очень хочу знать, что на этой поляне жевала зайка воблистая. Неизвестно, чем травил мою жену твой котик бармотик. Стас тоже раскрывает меню. — У нас всегда свежайшие продукты и великолепный повар, — краснеет официант. — Вот сейчас и проверим. Рявкаем со Стасом в унисон и обмениваемся злыми взглядами. «Мне это и вот это!» — тыкаю в строчке меню, наплевав на цены. «А мне это!» — тыкает в свое меню Стас и громко захлопывает папку. «Ты мне скажи, какого черта твоя вобла заплыла в чужие воды?» — наклоняюсь через стол к Стасу. «Это твой кошак!» — решил пометить чужую территорию. Стас тоже подается ко мне. Ты что, его дома на сухпайке держишь? — А зайки твоей морковки мало? — ядовито спрашиваю. Стас краснеет, взгляд становится злым. — Чего она ускакала на чужую полянку? — Ну, Кать! — с трудом выговаривает Стас. — Вот ты всегда стерва была языкатая, довела мужика, что рванул на стороне гульнуть, отдохнуть от твоей душной заботы. — Стас, а ты не офигел ли? Теперь уже я задыхаюсь от злости. Это я душная? Это Костя сбежал? Да если бы твоя вобла не шлепала губищами и сиськи свои не выставляла на показ, вывалила богатство, соблазнила моего мужа. Стас, почему все плохое в мою жизнь приносишь ты? Выбирай выражение, злым шепотом произносит Стас. Этот твой придурок с сутулой пудрит мозги замужним женщинам. Ты бы его в переноске, что ли, заперла в период гона? «Воблу свою в аквариуме запирай!» Едва сдерживаюсь, чтобы не треснуть Стаса, а то плавает и липнет к чужим мужчинам, как рыба прилипала. «Не смей оскорблять Тату!» — рявкает Стас. «Да у нее даже кличка собачья!» Я откидываюсь на спинку стола. «Тата!» — фыркаю. «Что это вообще за имя?» «Татьяна!» Стас тоже откидывается, складывает руки на груди, натягивая рубашку на мускулах. И я очень попрошу, держи своего блохастого подальше от моей жены. Это ты держи свою попрыгунью крепче. А сама сжимай руки в кулаки, будто на ее шее. А то я ей губищей прищепкой прищемлю, чтоб не шлепала. Она спит с моим мужем. Это твой муж, котик этот похотливый, спит с моей женой. Стас тоже сжимает руки в кулаки. Убил бы гада. Гадину свою прибей! Отворачиваюсь к окну, потому что на глазах слезы наворачиваются, чтоб в чужие семьи не лезла. — Стас, ну какого черта? Что ей не хватало? Я же ведь помню. Выпаливаю и прикусываю язык, поняв, что только что ляпнула. — Ну, я тоже не совсем понимаю, что этому блудню-облезлому нужно, — неожиданно спокойно произносит Стас. — Кать, ты ведь и хозяйка хорошая, и вообще. — Ага, уже всхлипываю. Такая хорошая, что ты свалил к этой вобле, попрыгучей. А потом и Костя. Ну что вы в этой тущей нашли? Снова отворачиваюсь к окну и прикрываю глаза. Зараза! Уже второго мужика у меня увела! Вдруг сильные знакомые пальцы смыкаются на моих плечах. Делаю вдох, и в легкие проникает тот самый запах туалетной воды. Я когда-то его так любила. Чем я не такая? Следующий всхлип тоже не удается сдержать, хотя я пытаюсь изо всех сил. — Всем такая. Стас осторожно разворачивает меня на стуле, и я утыкаюсь носом в его плечо. — Кать, я не знаю, где они спелись, правда, но я от тебя ушел не к Тате, просто ушел. — Ну так и жил бы со своей воблой. Мой голос звучит приглушенно. — Чего ты ее из аквариума выпустил? — Извините. Рядом снова вырастает официант. — Вы мешаете остальным гостям. — А ты мешаешь нам! — рявкает Стас. — Ее знаешь? — сует парню под нос фото своей жены. Э, — Да, — заикается тот. — Наша постоянная посетительница. — А этот? — Теперь на фото мой муж. — Тот тоже. Парень бледнеет. — они всегда вместе приходят. — Ясно, — выдыхает Стас. Что-то у меня аппетит пропал. Катя! Угу, Вздыхаю. Ой, мы же заказали. Да пофиг. Стас отстраняется, лезет за портмоне, бросает на стол пару крупных купюр. Идем, здесь и поговорить спокойно не дают. Встает и тянет меня за рукав, помогает надеть пальто. Хватает свою куртку и выводит меня на улицу. Стас, это не экологично. Поджимаю губы, когда в ответ на нажатие кнопки на брелке здоровенный монстр мигает фарами. «Дай угадаю!» — усмехается. «У тебя что-то мелкое и компактное, да? Литра на полтора!» «И что?» — фыркаю. «А в этом крокодиле сколько? Три?» «Три с половиной!» — гордо заявляет Стас. «Катя, блин! Вот ты умная, а так ничего и не поняла!» «Чего не поняла?» — напрягаюсь. Но Стас опять тянет меня за собой, а потом просто закидывает в салон, резко захлопывая дверь.